Глава 14 «Вычислить путь звезды и развести сады и укротить тайфун. Все может магия». Леонид Петрович Дербенев Утром следующего дня я проснулся со свежей головой. Егоровна, как обычно, что-то готовила на керосинке. Кажется, омлет, а еще пирожками пахнет. «Не, с этим нужно что-то делать. Меня хоть и отгородили занавеской, но от звуков и запахов никуда не деться. Нужно строить новый дом, просторный, об двух этажах, желательно из кирпича, с широкими панорамными окнами и чтоб приемный покой был в отдельной пристройке, а не за хлипкой стеночкой, чтоб всякие мужики не мешали спать своими стонами. Ага, новый дом — это хорошо. А денег где взять на него?» «Ну не трястишь хозяйку?» «Знаю, у нее денежки имеются в банке на счету. И если бы хотела, давно отгрохала бы себе новую домину, достойную высокого звания, пусть и не столбовой, но все-таки дворянки. Однако даже подступаться к ней с этим вопросом с моей стороны будет верхом неприличия. Без году недели числюсь воспитанником, а уже запросы, как у матерого Борчука. Ладно, насчет дома будем думать». Может, как дяди Федорса товарищи, взять тележку, лопату и айда влез в лес закладом. хе мечты-мечты. Долго валяться в постели не стал, поздоровался с доброй старушкой и рванул во двор для отправления утренних надобностей. Перед разминкой не удержался, навестил больного. Тот спал себе преспокойно, мерно посапывая. Подчиняясь какому-то внутреннему порыву, Я положил руку на замотанную бинтом голову в зоне оперативного вмешательства. В мозгу у меня что-то перещелкнуло. Я вновь перешел на то загадочное восприятие, коим как-то уж очень обыденно пользовался вчера, совершенно не задумываясь, как это у меня получается. Сканирование. Блин, я теперь живой сканер. Кто бы мог подумать? Показало, что никакая инфекция внутрь головы не проникла. Заплатка еще не начала прирастать к черепу. Но это нормально. Скоро сказка сказывается, кости растут намного медленнее. А может... Я повнимательнее посмотрел в особом зрении на свою руку и увидел ее будто в рентгеновских лучах, только в цвете. Полупрозрачная плоть, более плотные кости, ярко алеют кровеносные сосуды. Так, а это что? Густая сеть, состоящая из тончайших линий, мерцающая голубыми всполохами. Ага, сообразил. Это нервные волокна, а частые всполохи — электрические сигналы, отправляемые моему головному мозгу и обратно. Вот, пошевелил пальцами, все тут же заискрилось и стало пульсировать призрачным синим цветом. Так-так, практическая анатомия на дому. Кожа, мягкие ткани, кости, кровеносные сосуды, нервы. Все перед глазами. И тут я обратил внимание на едва различимое новым чудесным зрением образование бледно-зеленого цвета, напоминавшее по форме сеть кровеносных сосудов, но менее разветвленную. Проследил волшебным взглядом, откуда что берется. Этот непонятный объект брал свое начало из моего солнечного сплетения. Именно там располагался едва различимый размытый шарик зелени размером с горошину. От него в разные стороны и разбегались едва заметные ручейки неведомой субстанции. Это непонятное для меня нечто ощутимо струилось и, достигнув какого-то органа, как бы наполняло его, обволакивая легким зеленоватым флером. Интересно. Вроде бы для здоровья не опасно поскольку никакого дискомфорта от присутствия в моем организме этой субстанции я не испытываю. Наоборот, настроение бодрое, внутри ничто не жмет, не давит, будто прошел курс иглоукалывания у какого-нибудь настоящего восточного целителя. Был в моей прошлой жизни такой опыт. Получил как-то профессиональную болячку работников кресла, клавиатуры и дисплея, а именно защемление седалищного нерва. Если с кем-то подобное случалось, знакомо чувство о не менее одной или обеих ног и общий дискомфорт в организме. Друзья порекомендовали обратиться с моей бедой к господину Фан Ли, народному китайскому целителю, непонятно каким образом очутившемуся в России. Так вот этот мужчина, с лицом напоминавшим вяленую сливу, потыкал мои спину и ягодицы иглами, подержал под нагретыми одеялами, что-то там помял руками, аж треск стоял и всего лишь за один сеанс полностью поставил меня на ноги. Откровенно говоря, сразу после сеанса я был сильно разочарован и расстроен. Денег оттопырил немерено, а эффекта вообще никакого. Но по прошествии двух часов мне будто пружины в ноги вставили. Я готов был бежать и прыгать. К тому же легкость в организме образовалась, будто гора с плеч свалилась. Вот такая бывальщина. Именно так же я себя чувствовал в данный момент. Энергия меня буквально распирала до такой степени, что мне захотелось поделиться ею с кем-нибудь, например, с этим спящим мужчиной. Подчиняясь необъяснимому внутреннему порыву, я принялся прокачивать зеленую субстанцию в кончике пальцев рук. После того, как ее там накопилось приличное количество, она начала стекать прямо на голову больного, затем через бинты и кожу проникала непосредственно к черепной кости. Там, по моему мысленному велению, концентрировалась вокруг заплатки из раковины речного моллюска. И, о чудо! Костная ткань прямо на глазах начала разрастаться и обтекать инородный предмет. В течение 10 минут черепная кость полностью срослась с материалом раковины. Такое впечатление, будто ее не сверлили менее суток назад самым варварским способом. Участок кожи также полностью зажил. Хирургические нити, изготовленные из олених сухожилий, Рассосались, будто их и не было. Мужик открыл глаза и сиплым голосом спросил. «Ты кто, малой?» Затем, что-то вспомнив, сам же и ответил на свой вопрос. «Андрей, значит, с родственник Егоровны?» Затем посмотрел на меня жалобным взглядом. «Водиться, паря, пить хочется, будто год маковой росинки во рту не было». В сей момент я осмотрелся по сторонам и на столе увидел кастрюлю с водой, а в ней деревянная плошка. Набрал полную емкость и, приподняв голову больного, поднес к его губам. Тот выдул моментально и добавки попросил. Я его еще два раза поил. Наконец, мужчина напился, откинулся на подушку и поблагодарил. «Спасите Господь, юнош!» «Да не за что! Сейчас бабушку позову!» Выскочив из комнаты, я шепотом, чтобы мужчина не подслушал, в двух словах рассказал Егоровне о том, что недавно случилось со мной и нашим пациентом. «Ух ты, сокол мой ясный!» — всплеснула руками старушка. Затем, перейдя на шепот, продолжила. «Ты только того. Об этом никому. А деревенским я сама обскажу все, как полагается». Потом мы вместе с хозяйкой прошли в приемный покой. Освободили мужчину от пут. Третьякова спровадила его на двор оправиться и приводить себя в порядок. Тот, хоть и был еще слаб, и его нехило штырило, будто с великого похмела, но вполне справился с незамысловатым бабушкиным квестом. В процессе выполнения задания он вполне оклемался. В избу вернулся совсем другой человек, бодрый и в хорошем настроении. Потом завтракали втроем, за едой и познакомился с бывшим пациентом. Моисей Авраамович Крабов оказался жителем деревни Бутовка, да не простым крестьянином, а столером золотые руки. Любую мебель мог изготовить на заказ. Столы, стулья, кровати, шкафы, тумбочки. Также мог что-нибудь изы сплести. С ротангом работает вполне профессионально. Удивительно, насколько ловко этот мастер сумел себя преподнести, да так, что мне тут же захотелось заиметь кресло-качалку из ротанговой пальмы, более удобную кровать с мягким матрасом на пружинах и еще много чего из мебели. Будь у меня достаточная сумма денег, я бы тотчас сделал ему заказ». Мда, все-таки не даром он, Моисей Авраамович, хоть на представителя, избранного Богом и нелюбимого многими за чрезмерное хитрованство и оборотистость народа, совершенно не похож. «Чистой воды Русыван с соломенной шевелюрой носом картошкой и водянистыми голубыми глазами. После завтрака хозяйка и столер отправились в приемный покой, как я понял, решать вопрос оплаты медицинских услуг. Поручкавшись на прощание с перспективным кадром, я направился таскать воду для полива аптекарского огорода. Погоды стоят жаркие, дождей не было уже недели две, поэтому мои услуги как водоносы весьма востребованы. Топая по тропинке к источнику, с коромыслом на плечах и двумя бодейками литров по 15, а потом назад к огороду с полными ведрами, я размышлял о том, что случилось со мной утром. Оказывается, я все-таки целитель, а не какой-то там ведун широкого профиля. Бабуля ошиблась, предположив у меня наличие редкого и совсем непонятного для моего разума таланта. Ну и пусть врачевать людей, а вполне вероятно и животных, На мой взгляд, нехилый дар. Деньжище, можно лопатой грести, при правильном, разумеется, подходе. Кажется, я определился со своей будущей специализацией в этом мире. А что? Стану врачом, со временем слух обо мне пройдет по всей Руси Великой и назовет меня всяк сущий в ней язык. Фу ты, Пушкин-то тут при чем? Это он мечтал о вселенской славе. Мне ж не нужно широкой народной популярности. Ограниченная клиентура среди зажиточной части населения вполне достаточно, чтобы не только трудиться на благо, так сказать, своей новой родины, но и жить припеваючи. Куплю дом, нет, два, даже три. Один в Суздале, там весь бамонт и потенциальная клиентура со средствами. Другой приобрету где-нибудь в сельской местности, чтобы сиборитствовать летом и пейзанок симпатичных. Mmm, лечить. А еще... Дачку прикупить на побережье Черного моря где-нибудь в Крыму, непременно с садом и участком собственного пляжа, чтобы всякий плепс не смел с калашным рылом, путы со свиным рылом, да в калашный ряд. Размечтался о своем светлом будущем и ненароком зацепился ногой за выступающий из земли сосновый корень. Как результат, кубарем покатился по крутому склону, при этом получил парочку болезненных ударов деревянными ведрами. «Сука!» – громко от души выразился я в непонятно чей адрес. То ли коварного корня, то ли тяжеленных емкостей для транспортировки воды, то ли собственной невнимательности. Сел на травку и тут же осмотрел места ушибов и потрогал руками оцарапанное лицо. Лицо пострадало не сильно, только кончик носа слегка кровинил. А вот покраснение на левом боку и правом бедре – обещали в недалеком будущем трансформироваться в гематомы приличных размеров. «Зашибись!» констатировал случившееся. Однако присутствие духа не потерял. Мы ж топеречи не то что давича. Как-никак, в целителях ходим. Усевшись в позе лотоса у края тропинки в тени куста черемухи, попробовал войти в состояние своего утреннего транса. Хоть и не с первого раза, но все получилось тип-топ. «Мой дух!» как бы отделился от тела и завис на расстоянии полутора метров, позволяя обозревать себя вроде как со стороны. Для начала залечил кровоточащий нос и убрал царапины с лица. Как это у меня получилось? Хоть убей, не знаю. Просто пожелал, и зеленая субстанция потекла более активно к месту повреждения. Через минуту от царапин не осталось и следа, только корка засохшей крови, которую я легко смою водой из ручья. С ушибами было точно так же. Мысленный посыл органу в районе солнечного сплетения и к поврежденному участку устремляется бледно-зеленая волна. Она обволакивает больное место, всасывается вплоть, как результат, все мгновенно нормализуется. Поврежденные кровеносные сосуды восстанавливаются. Сгустки крови под кожей и в межмышечном пространстве рассасываются как бы сами по себе. Чудеса, Убедившись в том, что с моим здоровьем все в порядке, хотел отключить новое для себя восприятие окружающего мира. Но тут мой взгляд упал на растущий у края тропинки подорожник. Растение было как бы подернуто розоватой дымкой. Сорвал листочек, и тут на меня буквально обрушился поток информации об этом объекте. Условия произрастания, полезные свойства, в том числе медицинские – в какое время лучше всего собирать и каким образом заготавливать. О кровоостанавливающих и бактерицидных свойствах подорожника мне было и раньше известно. Однако теперь для меня стало доступно еще много разных полезных особенностей не только листьев, еще и корневой системы, а также возможность их усиления посредством смешивания с другими растениями, то есть использования в составе травяного сбора. А вот какие именно растения для этого подходят лучше всего, мне пока неизвестно, поскольку настолько подробно был мною изучен пока что только подорожник. Следующим объектом исследования стал валявшийся в пределах досягаемости руки кусок доломита. Ага, минерал, между прочим, весьма полезный. Его можно широко использовать в качестве строительного материала, также для производства гипса и цемента, а еще – как флюс в металлургии, ну и для известкования кислых почв. Вот таким интересным оказался невзрачный на вид камушек. А вот это уже весьма забавно. Получается, я могу видеть полезные качества не только объектов биологического происхождения, но и минералов. Всякие мысли зароились под черепушкой. Мне показалось, что я явственно ощущаю движение мозговых извилин. Хотел хорошенько исследовать куст черемухи, в тени которого скрывался от палящих солнечных лучей, но получил сокрушительный облом. Острая боль пронзила мою голову, даже ослеп на мгновение. Кажется, я еще не очень готов тратить энергию на масштабные исследования потаенных глубинных свойств, окружающих меня предметов. Мой организм сам дал понять, что силу удара необходимо использовать более рационально и с оглядкой, иначе можно запросто заработать кровоизлияние в мозг, потом ковылять по жизни в печальном образе перекошенного инвалида с трясущимися головой и руками. Пожалуй, на эту тему нужно будет с Егоровной пообщаться, а ось посоветует что-нибудь полезное. К вечеру западный ветер пригнал темную тучу, грянул гром, и с небес на землю обрушились потоки дождя. Поскольку огород поливать необходимость отпала, да и вообще торчать вне дома желания не было, Мы сидели с Егоровной за обеденным столом и общались на всякие интересные темы. Сначала я подробно рассказал, каким образом мне удалось зарастить черепную кость Моисею Авраамовичу. Кстати, мои подозрения насчет его еврейского происхождения не оправдались. Просто он родом из весьма богомольного семейства, чтущего Ветхий Завет. Вот и принято там называть детишек обоих полов, Моисеями, Иаковами, Рахилями, Агарями и прочими иудейскими именами. Потом я поведал о своем падении во время транспортировки воды и о прочих интересных моментах, ставших следствием данного недоразумения, на что старушка язвительно усмехнулась и с нескрываемой издевкой в голосе сказала «Ну прям герой, Андрюшка, дар едва проклюнулся, а ты его чуть ли не на полную силу использовать попытался». Впрочем..." Третьякува перестала улыбаться и наставительным тоном продолжила: Откуда бы тебе знать. На этот раз все обошлось. Но впредь, мой мальчик, будь осторожен. Научить тебя пользоваться твоим даром я не в силах, да и никто в этом мире не способен кому-либо помочь в этом деле. Однако ряд советов общего свойства дать могу. Сейчас твои способности только-только проснулись. Они слабы, хотя стоит отдать должное." сразу проявились значительно сильнее и ярче, нежели у многих других ударенных. Но несмотря на кажущуюся мощь, это всего лишь слабый росток будущего древа, и лишь от тебя зависит, станет ли оно огромным раскидистым дубом или вырастет растущий на болоте чахлую кривоватую синкой. Всякий дар развивается лишь когда им пользуются, но пользоваться нужно не угульно, а со смыслом а именно так, чтобы слишком не переполнить источник и чтобы внутри тебя завсегда уставалась капля силы, иначе можешь потерять свой талант. А еще необходимо научиться удерживать потоки силы внутри себя, так, чтобы главный источник начало распирать от ее избытка. В этом случае объем хранилища увеличивается, соответственно, количество этой самой силы также прибавляется, только Опасайся, Андрюша, перенапрячься, если источник лопнет, сил навсегда покинет тебя. Также, коль заберешь из него все до капельки, он схлопнется и больше никогда не раскроется. И еще один момент. Силу можно сливать во внешние хранилища. Их можно изготавливать самому, годится все, что под руку подвернется. Дерево, кость животных, камень, даже земля и песок. Однако лучше всего для этого подходят драгоценные камни. Чем камень больше и чище, тем он способен больше питать себя чародейской силушки. В этом случае получается резерв, коим любой ударенный способен пополнять свой запас внутренних сил. Если в предмет вливать силу не абы как, чтобы просто его заполнить, а с учетом колдовских способностей чарудея, получится амулет, коим может пользоваться любой человек, даже не имеющий никакого дара. Например, Громовержец внедрит в кристалл Рубина частичку своей силы таким хитрым образом, чтобы на выходе из камня било муланья. Тогда всякий, кому этот предмет попадет в руки, может также их метать, будто сам является чародеем. Такие предметы стоят большущих денег, но все-таки наибольшим спросом пользуются амулеты, изготовленные лекарями, богатеи готовы, не торгуясь, платить за них огромные деньжищи. Вообще-то. Лекарства на основе трав, корней, плодов и всяких минералов, а также с использованием собственной внутренней силы, способны изготавливать одуренные, именуемые знахарями, такие как я, например. Только у каждого из нас своя сила, отличная от любой другой в этом мире. Поэтому метода приготовления лекарственных средств у всякого разная и создается годами на основе личного опыта. усилия середнячка, при этом нет мне равных во всей губернии потому именно ко мне предпочитают обращаться за помощью все здешние важные лица, включая самого городоначальника и всех членов его семейства. К тому же, не деру я с людей три шкуры, как губернские или столичные знахари, зато и уважают меня еще больше. Что касаемо тебя, Андрей, мнится мне, что ты, как ведун, способен не только смотреть в суд вещей, но творить любую волжбу, хоть человеку от самой дурной хвори избавить, Хоть костер с помощью сил развести, ударом моланье дом спалить или мысли чужие прочитать. Однако не пытайся сразу убьять необъятную. Постигай собственные возможности постепенно, не торопясь, с оглядкой. Иначе беда может приключиться. М да, интересная информация. Требует осмысления. Насколько я понимаю, стать ведуном в этом мире означает получить возможности мага-универсала пока что я успел проявить себя на невелекаря, а также исследователя. Предупреждение бабули пришлось как никогда к двору, ибо я уже хотел начать пользоваться своими экстраординарными способностями, что называется «раззудись плечо, размахнись рука». Способ прокачки внутреннего резерва, вне всякого сомнения, будет также мне полезен. Интересно, если бы я оказался в своем мире, Смог бы разобраться во всех тонкостях какого-нибудь сложного электронного гаджета, например, смартфона. Что-то не туда меня потянуло. Какие нафиг смартфоны? Мы людей одним лишь наложением рук лечим. Суть растений и минералов нам подвластна. А со временем и вовсе. Что такое «вовсе» в голову не приходит. И вообще, кажется, возомнил я о себе не весь что. Тут нужно дар раскачивать и скромнее быть, чтоб за жоп не прихватили и не прихватизировали мой талант, как выражается Егоровна, а не план завоевания мира строить, а то, ишь, разошелся. Охолонись к чуток, Андрюш. Спасибо, бабушка. Я поблагодарил хозяйку за крайне поучительный рассказ. Да не о чем благодарить меня, Андрюша. Чем смогла, тем поделился от чистого сердца. Если еще что вспомню, непременно расскажу. Я поднялся с лавки и подошел к окну. На улице лило, сверкало и громыхало так, что при каждом ударе грома хотелось съежиться и спрятаться в каком-нибудь укромном уголке. Вошурует! шурует!» Я не удержался от комментария. «Хороший дождь, грибной!» — подхватила старушка. «Через недельку можно в лес отправляться за боровыми белыми!» Насколько мне известно, никаких лисичек, опят и прочих суроежек В пищу здесь не употребляют, да и ни к чему. В сезон белых хватает, хоть вазами из лесу вози. Подосиновики и подберезовики собирают неохотно, только во время редких неурожаев боровиков. Ах да, еще рыжики здесь пользуются почетом. Их основной урожай бывает по осени. Берут эти грибы исключительно размером с пятачок и только на засолку для себя и на продажу. Местные рыжики оптовики закупают бочками, и далее развозят по всей России, а также за границу. Поговаривают, что государь-император водочку закусывает исключительно боровецкими рыжиками. Лично мне абсолютно пофигу, чем закусывает царь водку. Вполне допускаю, что местными рыжиками. В архангельских тверских лесах этого добра также немерено, а в Сибири и подавно. Наверняка тамошние аборигены также сказывают, что царь-батюшка вместе с прочими боярами Предпочитают в качестве закуски грибы, выросшие исключительно в их лесах. На следующий день, после зарядки и завтрака, я сидел во дворе и пытался гонять потоки энергии по внутренним каналам. Периодически запирал ее внутри себя, не позволяя истекать наружу. Для этого на каждом ответвлении от источника как бы создавал своего рода «запруду» и наблюдал за тем, как распираемый изнутри шарик энергии начинает сначала наливаться более густой зеленью, затем понемногу расширяться. Изначально его диаметр составлял ориентировочно 5 мм. Как только он достигал сантиметра, я убирал поочередно заторы с ответвлений. Сбросив избыток энергетической субстанции, источник практически возвращался в свои прежние габариты. Практически возвращался. Но после десятого раза я заметил, что былая горошина слегка увеличилась в размерах. К сожалению, никакого реального мерила в моем распоряжении не было. Приходилось доверять исключительно собственным ментальным ощущениям. Если чувства подсказывали, что источник слегка раздулся, значит, так оно и есть. А вот насколько, определить могу лишь приблизительно. Итак, по моим субъективным ощущениям, Диаметр его после тренировок достиг 7 мм, то есть увеличился примерно на 2 мм. Исходя из математической формулы объема шара, куб радиуса, помноженный на 4 и на число пи и все это деленное на 3, вполне реально хотя бы на навскидку оценить произошедшие изменения. При первоначальном радиусе в 2,5 мм получаем значение объема примерно 65 кубических мм. При радиусе в 3,5 мм объем резерва уже почти 180 кубических миллиметров. Здесь нас интересуют, разумеется, не конкретные цифры, поскольку увеличение диаметра аж на 2 мм определено средствами отнюдь не объективного сканирования, а на основе чисто субъективных данных весьма и весьма приблизительно. Однако результаты даже столь грубого сравнительного анализа впечатляют. Получается, что объем моего хранилища за столь незначительный срок увеличился почти в три раза. Интересно, если продолжать его растягивать, насколько он увеличится к вечеру? Нет, тут все-таки стоит послушаться советы Егоровны, манипулировать источником осторожно, с оглядкой. Не приведи Господь лопнет, потом не восстановить никакими средствами. А еще... Меня интересует, не вернется ли объем моего хранилища через какое-то время к своему предыдущему значению. Ладно, будем контролировать. Если что, снова стану раздувать. Мне также показалось, что зеленая субстанция внутри шарика слегка уплотнилась. Хотя вполне вероятно, что выдаю желаемое за действительное. Короче говоря, надо думать над созданием инструментария, который позволит более или менее объективно оценивать состояние моих магических возможностей. А впрочем, я подобрал с земли обломок кремния, попавшего на двор, по всей видимости с берега реки. Посмотрел на него чудесным зрением и получил справку по данному материалу, из чего состоит и на что годен. В перечне потенциальных возможностей применения, кроме строительного материала, я усмотрел всякие скрипки, рубила, наконечники для стрел и весьма неожиданно сырье для изготовления лезвий, с помощью которых можно выполнять тонкие хирургические операции даже на мозге. Ха, мы и без кремневых лезвий, сами с усами. Эван, как Аврамыч, обработали. А ведь без моего вмешательства гарантированно помер бы. Изучив материал, я попытался изготовить первый в своей жизни накопитель. Ни о каких амулетах огнеметных или лечебных речи не могло идти, как бы мне этого не хотелось. Только батарейка и более ничего. Направить поток в камень оказалось делом плевым. А вот удержать зеленоватую субстанцию в границах осколка получалось не очень, уж больно корявым он оказался. Заткнешь дыру в одном месте, тут же норовит протекать в другом. В конечном итоге, слив практически всю свою энергию, мне удалось удержать в накопителе субъективно где-то треть ее. Лиха беда начала, нужно будет поискать в реке более или менее обкатанные камушки. Надеюсь, с ними работать будет значительно проще. Итак. В результате утренних экспериментов имеем ошеломительный результат. Во-первых, за два часа манипуляции с внутренним накопителем мне удалось увеличить его объем примерно в три раза. Теперь следует понять, насколько стабильно данное изменение. Ждем-с. Во-вторых, у меня получилось слить некоторый запас внутренней энергии в камень, где она вполне себе стабилизировалась. Я повертел камешек перед глазами. Вот она, бледно-зеленая субстанция внутри структуры кремния не перетекает из стороны в сторону, поскольку силе земного тяготения не подвластна, распределена равномерно по всему объему. Теперь последний эксперимент на сегодня. Зажав в ладони самодельный накопитель, я мысленно потянул хранящуюся в нем энергию на себя. Результат вполне меня обрадовал. Секунд за пять внутри камня не осталось энергии вообще. А сам кремень, не выдержав подобных издевательств, рассыпался в мельчайшую пыль. «Зашибись!» Тут и Сидор подоспел. Похоже, почувствовал, что на заднем дворе творится незнамо что. Решил проконтролировать. Я протянул руку и положил ладонь на спину Котофея. Затем качнул в него немного своей магической энергии. «Ну нифига себе!» Вместо того, чтобы испугаться и как-то выразить свое недовольство, Эта мохнатое бестия лишь громко заурчала и еще плотнее прижалась к источнику благодати. «Ну ты нахлебник, Сидор. Тебе что рыба, что мясо, что блины бабушкины. Все угодно, давай побольше. А теперь выясняется, что ты еще и любитель перекусить магическими флюидами». «Эван, харь какая довольная!» На что котяра лишь зажмурился и, громко мяукнув, потребовал дополнительной порции энергии. «Не, брат, хватит тебя. На сегодня халяв закончилась». У меня другие планы». Хотел отправиться в ближайший лесок, чтобы пополнить копилку знаний о полезных растениях. Однако в это время мимо меня проскочила Прасковья Тихая, девица лет двадцати, пришедшая по какой-то надобности к лекарке. Похоже, Егоровна припахала девку для помывки полов во всем доме. Вот она воду грязную тащит в ведре, чтобы вылить в отхожую яму. Раньше несколько раз я видел эту девушку из Добролюбова. Так-то она хорошая, на фигурку стройная и лицом ничего. Единственный и самый главный ее недостаток – родимое пятно размером с пятак на правой щеке у самого рта. Темно-коричневого цвета блямба, к тому же покрытая густым коротким волосом, навсегда закрывает девке дорогу к семейному счастью, поскольку, по местным поверьям, подобное пятно – суть метка нечистого. Связать жизнь с такой уродиной – «Ни один здравомыслящий мужик не захочет. Уж лучше с кривой, хромой или горбатой». «Здравствуй, Андрюша!» Первой поздоровалась Просковья. «И тебе, пронешка не хворать!» Поднялся я с бревна, и наши с ней глаза оказались на одном уровне. Вольно или невольно мой взгляд упал на чудовищное пятно, с которым, как ни старалась, но так и не могла справиться Василиса Егоровна. «А ведь девки из-за какой-то хрени век вековать без мужика!» Попользоваться юным телом наверняка любители сыщутся. А вот в церковь, да под венец, господи упаси. Постой, красавица, дай на тебя посмотреть. Издеваешься, малой?» Зло прорычала Просковья. «Нашел красавицу». «Да погодь ты!» Я схватил ее за руку и перешел на магическое зрение. Мгновение, и у меня в голове созрел готовый рецепт мази, которая избавит девчонку от напасти. Кои ее наградили беспечные родители, хлебнувшие лишку хлебного вина перед зачатием ребенка. Данное обстоятельство также перестало быть для меня тайной во время осмотра. «Все, можешь идти. Через час подойдешь ко мне. Да мазь особенную, рецепт в городе недавно узнал, от тамошнего доктора». За час я собрал пару кустиков свежего чистотела, тысячелистника, еще несколько кое-каких растений из аптекарского огорода а также из запасов сушеных трав и грибов, в частности, мухомор и корень лопуха. Все это тщательно промыл, освободил от высохших листьев и гнили, порезал мелко-мелко и столок в ступке до состояния кашицы. Понюхал, проконтролировал особенным зрением. Ядреная штука, аккурат то, что надо. Теперь влить топленого барсучьего сала. Теперь... Добавить талику структурированной внутренней энергии таким образом, чтобы зелье оказалось заточено исключительно на одного человека. Теперь все. Можно использовать во благо будущего семейного счастья крестьянской девки Прасковьи, коему отныне быть. «Андрюша, ну как?» Явилась не запылилась даже раньше назначенного срока. Я едва успел переложить зелье в небольшой горшочек из-под масла. «Вот, готов, Броня. Наносишь на родимое пятно тонким слоем утром после умывания и вечером на сон грядущий. Чаще не надо. Кожу сожжешь. Будет еще хуже, чем сейчас». «О, да уж хуже». Девушка невольно коснулась пальцами своего незавидного украшения. «Короче, делай, как я сказал. Другим не давай. Средства. Только тебя излечить способно. Другому повредить может». Вообще-то я предполагал долгие и нудные уговоры, чтобы принудить Просковью воспользоваться моим средством. Получилось все с точностью наоборот. Горшочек у меня буквально выхватили. Однако тут же личико девушки помрачнело. Она с грустью в глазах посмотрела на меня. «Андрей, а сколько стоит это твое лекарство? Может, у меня и деньжищ таких не найдется? А бать с мамкой не дадут. Они коров собрались покупать еще одну». «Для тебя, Пронь, бесплатно. Чтобы не быть должной, станешь приходить пару раз за седмицу в дом прибираться. Месяца за три отработаешь свой долг». Вообще-то, припахивая девку таким образом, я вовсе не чувствовал себя таким мироедом-эксплуататором. Было бы намного хуже, если бы дал просто так. Народ простой, почуяв халяву, непременно потянулся бы ко мне. «А мне такого не нужно. Это пора не из не очень обеспеченной семьи». Остальной люд здесь весьма куркулистый и вполне себе зажиточный. У некоторых с извоза сельхозпродукции, насколько мне известно из разговоров моих деревенских дружков, и золотишко по подвалам прикопано. Так-то. Вы хотите песен, то есть медицинских услуг? Их есть у меня. Вот только денег мое лечение будет стоить. И немалых. Ибо не ценить труды рук своих, себя не уважать. А исчезнувшая дьявольская печать с лица крестьянки пусть станет эдакой рекламной акцией. Я ведь не только родимые пятна выводить могу. Также способен морщины разглаживать, подтяжки всякие без шрамов, даже сиськи делать более упругими, а талию более тонкой. И еще много-много чего полезного. Крестьянкам оно особо не нужно, но есть в этом мире контингент дам, для которых стройность фигуры и гладкость лица весьма важные факторы. Глядь, и до них докатится молва о новоявленном юном кудеснике. Будут приезжать, денежки оставлять, будет на что новый дом построить, и вообще. Вот такие мысли позитивного свойства мгновенно пронеслись в моей голове. Засим с девчонкой мы расстались. Она помчалась обратно в свою деревню. Я в леса и поля постигать суть окружающих меня вещей.